Глава 20. Не все гладко было в Китежском княжестве. Как только удалось наладить связь с выжившими регионами, когда более-менее стала понятна новая география, когда выстроилась структура подчинения, потекли великому князю Василию Китежскому жалобы от людей. У одних были сложности с обеспечением водой, поскольку рядом не оказалось никакого водного источника, у других урожай был не слишком великий, у третьих власть в поселениях захватили дурные люди. Где-то криминал зародился, и разбойнички зашевелились. Кто-то просил священнослужителя направить в отстроенную церквушку. Интересное время пришло, хоть и трудное. Для предприимчивого человека создалась уникальная возможность. И жилье можно было найти бесхозное, и хлама полезного было много, и технологии, известные с изначальной, можно было развивать. Назвать мародерством это никак нельзя было, только выживанием. Правда, и здесь началась борьба за ресурсы. Самые хитрые сколачивали группы и присваивали себе право разгребать особо интересные свалки, а всех остальных от них гоняли. Уже и до смертоубийства доходило, когда никак не могли поделить сферы влияния. Вот с этим приходилось бороться. Для того князь создавал особые мобильные группы, которые поддерживали порядок в княжестве. И сейчас они пока работали по таким жалобам, поскольку не хватало людей, которых можно было ставить на местах для решения административных вопросов. В состав групп при необходимости включались маги. Жалоба от крестьян деревни Жуковка была совершенно из ряда вон выходящей. Вроде ничего особенного, но что-то цепляло своей нелепостью. Князь взял из рук секретаря смятый свиток бумаги, перечитал еще раз. После слов уверения в совершенном почтении и уважении к верховной власти шел рассказ о том, что в окрестностях селения завелась лихая сила. Началось все уже давно. Сначала шло банальное воровство. То курица пропадет, то коза вдруг от колышка отвяжется и сгинет, то поставленные рыбацкие сети кто-то опустошит, то в погреб кто-то заберется и самое вкусное утащит. В условиях нового мира это вызывало особый гнев и возмущение, поскольку поначалу никто не знал, что будет дальше. При такой неопределенности все стремились ресурсы, особенно продовольственные, всемерно сохранять. В конец разозленные мужики-жуковки, изрядно накрученные своими женами, были готовы наказать воришку по всей строгости мужицкого сурового закона. Только некого было наказывать. Воришка был хитер, каждый раз свои воровские повадки менял, в засады не попадал. Помогла, как всегда, случайность. Как стукнули первые морозы, бабы засобирались в лес за рябиной. В поисках желанной горькой ягоды забрались довольно далеко от деревни. Хотели уж было поворачивать назад, поскольку лес после катастрофы был новый не очень изученный, но тут наткнулись на взведенный самострел. Под самострел попала собака, но бабы завизжали, заохали, подхватили корзинки и понеслись в деревню. Чуть не оглохшие от бабьего визга мужики собрались в ватагой мстить неизвестному, который взялся охотиться в лесах, которые жуковцы считали своими. Во всяком случае, пока барин у деревни не появится, а то, что появится, сомнений не было ни у кого. Уж что-что, а хозяин всегда найдется на мужика. Вооружились тем, что у кого было, и в сопровождении бедовой лужки-семухи отправились в нехорошее место. Дело было к вечеру. Зря так поздно отправились, зря женок послушали. Пока дошли, стало совсем темно. Устроили совет и решили заночевать, а с первыми лучами солнца идти на поиск таинственного самострельщика. Сидя у жаркого костра, мстители строили предположение, кто это может быть. Сразу пришла мысль, что кто-то после катастрофы так выживал или выживает. Но почему на деревню не выходит? Она рядом. Жуковка уже приняла троих таких скитальцев. Помогли, чем могли, приютили несчастно. По-божески обошлись. А может, это старый самострел, взведенный еще до катастрофы? Вряд ли. Движение земли, о котором все мужики помнили, не могли не порушить взведенный снаряд. Значит, самострел свежий, да еще непривычной конструкции. И тут опять вся честная компания чуть не оглохла от женского визга. Началась кутерьма, мужики похватались за свои топоры, но вскоре причина тревоги стала понятна. лушка Симуха, напросившаяся в провожатой мужского карательного отряда, отошла по малой нужде в кусты и наткнулась там на кого-то большого, живого и мягкого. Этот кто-то метнулся в сторону и дал стрикача. У мужиков хватило здравого смысла по темному времени не пускаться в погоню. Выставили усиленную охрану и улеглись спать до утра. Утром быстро собрались, перекусили на ходу и выдвинулись в ту сторону, куда ночной гость метнулся ночью. Охотники среди мужиков были. По следам поняли, что подслушивал ночной разговор некто в мягкой обуви небольшого размера, а в своем схроне этот некто перекусывал брусникой. На это указало несколько выпавших ягод брусники, которые рядом нигде не было. Явно принесено подслухом. Мужики подтянули кушаки и зашагали по следам ночного тати. Первым пострадал идущий сзади ворлам. Стрела, похожая на самострельную, попала тому в ногу. И тут уж началась погоня. У мужиков сорвало всю природную осторожность. Пострадал свой, деревенский. Значит, надо мстить. И немедленно. Несколько раз мужицкая артель видела спину того, кого преследовала. Фигура в темном одеянии мелькала часто. Но догнать удалого бегуна не получалось. Он явно знал лес лучше, чем мужики. Раньше Жуковка стояла на берегу реки, лес рядом был не очень густым, да и с детства изученным. На новом месте нашлось много дел, кроме активного исследования достаточно дремучего леса. Даже охотники далеко от деревни не ходили, поскольку озадаченная случившейся катастрофой лесная дичь чуть ли не на околицу выходила. И вообще, дел после катастрофы в деревне для мужиков хватало. Да и страшновато было. На миру и смерть красна, говорят, так что старались от своих не удаляться. А уж поговорив с несчастными потеряшками, которые после блужданий вышли на Жуковку, поняли, что их деревне очень повезло. Выжили все, да еще и по своим домам все сидели со своими семьями. По нынешним временам счастье и удача. Молились всем миром за это ежечасно. В общем, позорно отстали преследователи от своей шустрой жертвы. Поняли это, когда оказались в совсем другой стороне от Жуковки. К новому небу уже привыкли и немного научились ориентироваться. По некоторым приметам поняли, что деревня совсем рядом. Решили возвращаться по домам. А там и снег выпал. Воришка больше не заглядывал, видимо, не желая оставлять приметные следы. Все успокоилось. Чудеса начались ближе к весне. И именно из-за них жители деревни сейчас челом били князю, обрадовавшись, что есть кому пожаловаться. Люди заметили, что над лесом взлетает и тут же падают огненные разноцветные шары. Сначала боялись, что начнутся пожары, но пронесло. Потом стали доноситься раскаты, напоминающие гром. В начале марта? Разве так бывает? Еще появились сполохи в полнеба. По ночам то, что творилось в небе, выглядело очень красочно. Жители деревни даже выходили подивиться. До тех пор, пока кто-то не вспомнил, что это происходит там же, где по осень татья снова ловили. Мужики напряглись, а бабы загомонили. Скоро бабиши поток заставил таки сильную половину деревни задуматься о походе в лес, где позорно потерпели неудачу осенью. Пока посевная не началась, надо было со странностями заканчивать. Следы от снегоступов все узнали. Сами на таких же шли, поскольку снега было еще много. Видимо, Варишка не сильно шифровался, думая, что отвадил незваных посетителей. Всех обуял азарт охотников, находящихся рядом с добычей. Споры прошли еще с версту и разом встали. Мордой по направлению их движения стоял огромный волк. Было странно, что зверь не отреагировал на шумно подошедшую компанию. Нетерпеливый агафон выстрелил из лука, и волк как-то странно, неестественно упал, причем крови не было видно. Когда подбежали к зверю, увидели, что глаза его открыты. И крови? Крови ни капли. Зверь лежал ровно, как детская игрушка, которую уронили на бок. Его все потыкали пальцами и сильно подивились. Волк был как каменный, хотя до того, как стать каменным, явно был очень даже живым. Но сейчас даже шкуру не удалось снять. Прошли чуть дальше и встретили таких же каменных лесу и двух зайцев. Кто-то ходил по лесу и превращал зверей в окаменевшие фигуры. Собак, которые уже давно вели себя нервно, а от каменевших зверей просто отпрыгивали, тычками отправили вперед. Первой пострадала собака Агафона. Раздался какой-то странный звук, и полкан застыл так же, как и встреченные лесные звери. Тут же рядом застыл волчок. Остальные собаки, поскуливая, повернули обратно. Таких смельчаков, которые рискнули бы пойти вперед, не нашлось. Карательная грозная экспедиция повернула назад в деревню. Правда, окаменевших лесных и домашних зверей с собой взяли, и сейчас они находились в запертом леднике. Князь Василий с раздражением отбросил свиток и приказал секретарю читать другие жалобы. Но взгляд постоянно возвращался к смятому листку. Чертовщина какая-то. Целая деревня не могла справиться с каким-то татем. А звери почему каменели? Крови не было. Вроде ерунда, но странная ерунда. Можно было, конечно, выбросить жалобу, но Кощей обещал всемирную помощь в непонятных ситуациях. А эта ситуация как раз непонятная.